Сад не менее удобный, нежели ковер, фигура для толкований. Но, как правило, в театральных постановках сад становится либо полем столкновения прошлого и настоящего, либо объектом смутных желаний. Вот ведь мы вновь возвращаемся к краю, не принимая единственную нить за целый ковер. Как же? Сколько веревочки не виться, конца не найти. В центре любого ковра. То есть в основе симметрий, смерть, нескончаемо обнаруживающая свое продолжение в жизни или ею же отраженное до ослепления себя самой. Я думаю, пишет о вишневом саде центральном символе пьесы Чехова, японский исследователь Икеда, это чистое невинное прошлое, символически запечатленное в белоснежных лепестках и вишни. И одновременно это символ смерти. Рехо. Наш современник Чехов. Обзор работ японских литературоведов. Литературное обозрение. 1983, номер 10. Страница 27. Примечание редактора. А вот Иван Бунин замечает о Вишневом саде. Его, Чехова, архиерей, прошел незамеченным. Не то что Вишневый сад, с большими бумажными цветами, невероятно густо белеющими за театральными окнами. Бунин. Полное собрание сочинений в шести томах. Петроград, издательство «Маркс», 1915, том 6 страница 313 Примечание редактора. И Икеда и Бунин пересекаются в определенной точке. Рассказ «Архиереи», законченный в 1901 году, Чехов писал два с половиной года. Сравним. Рассказ «Егерь» не самый худший, а, по-моему, даже и в числе лучших, он написал за час, скрываясь от домашних в купальне. И, как кажется, сегодня архиерей потому создавался автором столь медленно, что предмет описания ощущение ужаса смерти не был отчетливо возможен в оптике его привычного литературного обихода. Несмотря на почти ставшую привычной для Чехова в творчестве позицию отъединения. Это не я, Господи, но я. Итак, архирей Вечером монахи пили стройно, вдохновенно. Служил молодой иеромонах с черной бородой, и преосвященный, слушая,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 Слова чего-то еще не доставало. Вот оно вновь. Недостающее, опущенное звено. Создается впечатление, что причиной множественного непонимания современниками того, что было написано Чеховым, чаще всего становилась именно неспособность их вообразить писателя, который мыслит опущенными звеньями. И как следствие не схватывание ими скорости переходов между звеньями оставшимися. Это же касается и чеховского нулевого письма, то есть такого литературного стиля, который лишён любых идеологических и литературных кодов, индивидуальных характеристик и представляет собой нехитрую комбинацию речевых штампов и банальностей. И лишь примерно через полвека читатель оказался способен на должное ускорение и мог,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 1942. Перевод Немчиновой. На пороге смерти мама, вероятно, испытывала чувство освобождения и готовности все пережить заново. Никто-никто не имел права плакать над ней, и, как она, я тоже чувствую готовность все пережить заново. Как будто недавнее мое бурное негодование очистило меня от всякой злобы, изгнало надежду, и, взирая на это ночное небо, усеянное знаками и звездами, Я в первый раз открыл свою душу ласковому равнодушию мира. Альбер Камю, посторонний, 1942, перевод Немчиновой, примечание редактора. Но и эти строки отдаленно напоминают, если не непосредственно монологи Раневской, то уж кого-то из чайки наверняка, напоминают немыслимым, тончайшим взаимопроникновением, иронии и патетики внутреннего и внешнего, значительного и незначительного, прекрасного и безобразного и так далее. Мир медленно учился писать так, как то делал Антон Палчехов. Но ведь все-таки научился. Словно ловя губами эхо того, что им же самим было уже сказано раньше. Бахтин, если мне не изменяет память, говорил, для того, чтобы познать собственную культуру, к ней нужно возвращаться и с другой.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 делить знакомых на партии сторонников и противников Чехова. Нелюбивших его считали людьми не того сорта. Набоков. Лекции по русской литературе. «Москва. Независимая газета. 1996». Примечание редактора. Это, как кто-то сказал, не помню, что в детстве читают либо «Алису в стране чудес», либо «Марсианские хроники», и разница между ними – как между холодной овсяной кашей на рассвете в нетопленной комнате и тем, как бежать босиком по траве утром. И там, и там ты один. Чтобы не изобретать колеса, я написал одному из, на мой взгляд, самых последовательных писателей сегодняшнего дня, Анатолию Барзаху, моему соседу, с которым нас разделяют два сада по диагонали, Богословское кладбище и парк Политехнического университета. И в тех садах электрическая почта скользит, покуда без помех. Здесь внизу в сноске скажу, что из лучших писателей. Барзах Анатолий Ефимович, 1950-й, литературовед, критик, автор книг «Ощущение тяжести», «Санкт-Петербург», Обратный перевод «Санкт-Петербург, 1999. Причастие прошедшего зрения. Москва, 2009. Примечание редактора. В первом из этих садов, кстати, продают фальшивые цветы из крашеной бумаги. Аллюзия на упомянутые Буниным большие бумажные цветы, невероятно густо белеющие, на заднем плане Чеховского вишневого сада, которые, будучи положены на надгробие, тотчас теряют признаки искусственности и лжи, ибо только цена смерти за плечами способна искупить фальш декораций. В чем заключается, спрашивал я ученого-соседа, тот самый гуманизм, о котором, вероятно, все устали не только писать, но и прекратили помнить применительно к слову Чехов, спрашивал, имея в виду не только цитируемое выше письмо Киселевой. Ученый-сосед напомнил мне о письме Иннокентия Аннинского, некой неважной для нас Мухиной. Анинский, Иннокентий Федорович, 1855-1909, русский поэт, драматург, литературный критик. Письмо к Мухиной, написанное им под впечатлением от смерти Чехова, опубликовано в издании Анинский, книги «Отражение Москва», 1979, страница 460, примечание редактора. Любите ли вы Чехова? конечно любите. Его нельзя не любить. Но что сказать о времени, которое готово назвать Чехова чуть что невеликим? Я перечел опять Чехова. И неужто же точно русской литературе надо было вязнуть в болотах Достоевского и рубить с толстым вековые деревья, чтобы стать обладательницей этого полисадника? Ах, цветочки! Ну да, цветочки. А небо? Небо! будто Чехов его выдумал. «Деткам-то как хорошо играть! Песочек, раковинки, ручеёчек, бюстик. Сядешь на скамейку, а ведь действительно недурно. Что это там вдали? Гроза! Ах, как это красиво! Что за артист? Какая душа? Тсс! Только не душа. Души нет» выморочная, бедная душа, ощипанная маргаритка вместо души, я чувствую, что больше никогда не примусь за Чехова. Это сухой ум, и он хотел убить в нас Достоевского. Я не люблю Чехова». И сопроводил его собственным комментарием. Вот так. «И что бы и как бы ни говорили о недоразумении, а своя своих не познаша, Это глубоко продуманная позиция. В сущности, она недалека от знаменитых претензий Скобичевского к Чехову в безидейности, безидеальности. Скобичевский Александр Михайлович, 1838-1910, критик, историк литературы, Речь идет о работе Скобичевского истории новейшей русской литературы» 1891, где критик упрекал Чехова в поверхностности и безидейности. Однако в статье «Есть ли у господина Чехова идеалы» 1892 Скобичевский, напротив, доказывал наличие у Чехова прогрессивных идеалов и расточал упреки тем критикам, которые настаивали на его безидейности которым при всей их примитивности тоже не следует относиться высокомерно, как к некой народнической, добролюбовской отрыжке, как всего лишь к призыву к унылой ангажированности, отрицанию чистого искусства. Здесь вскрывается истинный смысл пресловутой гуманистической направленности русской литературы. Это грандиозный миф. Это с русской веры. Русского искусства жесток и бесчеловечен. Я не придаю этим словам никакого оценочного оттенка. От самосожжений раскольников и гуманнейшего льва Толстого в полу охоты, забывающего об истекающей кровью любимой собаки до изуверски жестоких сталкера Тарковского или героя Мамонова в острове. это здесь совокупность нравственных норм «Иерархия ценностей» и речь идет о центральных персонажах фильмов Тарковского «Сталкер» 1979 по мотивам повести «Стругацких пикник на обочине» и Лунгина остров» 2006, примечание редактора. Чехов в этом смысле не вписывается в русскую традицию, чужд ей на глубиннейшем уровне. Чехов в русской культуре страшный другой подрывающие ее основы. Я не хочу сказать, что он гуманин, человечен и тому подобное в противоположность Достоевскому и Анинскому. Это было бы чересчур примитивно, но это коренным образом иной подход к миру и к эстетике. Это и нехорошо, и неплохо. Но это надо попытаться понять. В памяти бьется строка Игоря Лапинского, датированная 1962 годом. «Аист одинокий, как Чехов». Лапинский Игорь Леонтьевич родился в 1944 -м. Поэт, автор книг «Огни святого Эльма», Санкт-Петербург, 1992 -й. «Утро бессонных крыш», Киев, 2002 -й. Примечание редактора. Что ж, Продолжим делить знакомых на сторонников и противников Чехова. Среди собранных Игорем Лосиевским отзывов Анны Ахматовой о Чехове находим слова Ахматовой в записи Анатолия Наймана. Чехов противопоказан поэзии, как, впрочем, и она ему. Я не верю людям, которые говорят, что любят и Чехова, и поэзию. Васиевский, Чехов и Ахматова. История одной невстречи. Серебряный век. Киев. 1994. Страница 46 54. примечание редактора. Воспоминания английского русиста сэра Исаи Берлина. Ахматова говорила мне, что не может понять этого поклонения Чехову. Его вселенная однообразно тускла. Никогда не сияет солнце, не сверкают мечи. Все покрыто ужасающей серой мглой. Чеховский мир. Это море слякоти с беспомощно увязшими в ней человеческими существами. Это пародия на жизнь. Высказывание Ахматовой в записях Роскиной и Ильиной. Все время жажда жить. Жить, жить, жить. Ну что это такое? Человек вовсе не должен быть одержим идеей жизни. Это получается само собой? Все время жажда жить? Тогда откуда берется рассказ «Казак»? Не уверен, что он представлен в школьной программе. Анекдот едва ли возможно артикулировать детально. Ну, Пасха там. К празднику, надо понимать, готовится. Жена главного героя два дня возится у печи. За утреннее. За кадром, но ну, очевидно. Обычные колокола. Растворение блага в воздусях. Собственно, начало. Арендатор хутора, Низы, Максим Мерчаков, бердянский мещанин, ехал со своей молодой женой из церкви и вез только что освещенный кулич. Солнце еще не всходило, но восток уже румянился, золотился. Было тихо. На что бы он ни взглянул, о чем бы ни подумал, все представлялось ему светлым, радостным и счастливым. Ну, едучи по пути, забежал в кабак закурить папиросу и выпил стаканчик. От чего ему стало еще веселее. Дальше у Чехова возникает то, что я бы назвал обморочной скороговоркой. Это когда ты видишь до экватора, видишь, с какой скоростью летит зрение к звездам, падая между тем к магме, скорость которой несоизмерима с лучом от звезды, но понимая, что язык не может принять Измерение вообще и потому становится черством, как позавчерашняя хлебная корка, и более того, стремится к собственной смерти в описании, где он, язык, ничто, а смерть – это как смотреть в ноги. Кажется так. И там плесон взглянул вперед и увидал сквозь бред звезды, замученной в аду, молочно-белый свет, И там плесон взглянул назад и увидал в ночи звезды, замученной в аду багровой ручи Редзерт Киплинг. Если правильно помню известный перевод Неточная цитата фрагмента баллады Киплинга Томлисон. И там плесон взглянул вперед, и увидал в ночи звезды, замученной в аду кровавые лучи. И тамплесон взглянул назад и увидал сквозь бред звезды, замученной в аду, молочно-белый свет, приведенного в повести Журавлёвой и Альтова «Баллада о звёздах» 1961. Вероятно, в повести также неточно процитирован ранний перевод «Анашкович Ецины» 1922. И Томлинсон взглянул наверх и увидал в ночи замученной в аду звезды кровавые лучи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 Далее разговор о том, что казак ехать не в силах, болен. Праздник в дороге застал, не привел бог доехать. Вот и просит свеченной Пасочки разговеться. Бердянский мещанин вроде бы и не против, но рукой паску ломать не след, а отрезать нечем. Да и жена говорит, что резать кулич, не доехав до дому, грех. И непорядок, что все должно иметь свое место и время, и вообще...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 Дальше был дом, праздник, но чего-то не доставало. Хозяин напился, молодая жена увиделась ему недоброй, некрасивой, утром хотел опохмелиться и снова напился. С этого и началось расстройство, и пошло-поехало. С той поры Торчаков, когда был пьян, то сидел дома и шумел, а трезвый ходил по степи и ждал, не встретится ли ему казак. Не тот ли это казак, что повстречался гоголю в конце его сорочинской ярмарки в виде музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами, которая одним ударом смычка заставляет зрителей испытать странное, неизъяснимое чувство что все обратилось волею и неволею к единству, и перешло в согласие. Выходит, этого не доставало. Максиму Торчакову. Без этого, по слову Леотара, не происходит происходящее, перестает происходить. Леотар, Жан-Франсуа, родился в 1924-м, французский философ. Примечание редактора. И единственным ужасом становится отсутствие другого. Сумерки, одиночество, безязыкость, непредметность, прикосновение, наконец, смерть но не как удар, а как нескончаемое просачивание в поры жизни. Такого рода произведения еще недавно назывались открытыми текстами, то есть допускающими множественность интерпретаций, каждый из которых, безусловно, имеет право на существование, и каждый из которых при этом ведет по одной единственной нити ковра. «Потому ты и нет для меня и для тебя, одного и того же писателя по имени Чехов. Как, впрочем, и любого иного писателя, если позволено так выразиться, об умозрительной фигуре автора вообще. Пенелопа создавала портрет автора ежеутренне. Пенелопа в греческой мифологии супруга Одиссея, которая в отсутствии мужа, находившегося в долгих странствиях, была вынуждена отваживать многочисленных претендентов на ее руку, под тем предлогом, что прежде чем выбрать нового мужа, должна соткать покрывала. Каждую ночь она распускала сотканное за день и таким образом смогла оттянуть окончательное решение до момента, когда Одиссей вернулся домой. Примечание редактора